ЧАСТЬ ВТОРАЯ, ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ КААРИС Навстречу я пошла со Слинтейном и вампирами. Синдер бухтел, тел, строил недовольное обиженное на весь мир лицо, но всё же признал очевидное. Идти с топором против драконов глупо и бессмысленно. Можно просто мрачно постоять рядом со мной, сверляв взглядом на Арис, но вряд ли это сделает нашей сестрой общение более доверительным. А быстро исчезнуть в случае опасности у него не получится. Драконы стремительны, когти у них острые, и будет лучше не нарываться. Зато нас со Слинтейном, два вампира в любой момент могут подхватить и скрыться. В качестве последнего аргумента я предъявила Тарриена с точно таким же недовольным лицом гипнотизирующего своего друга. Не то чтобы это сильно помогло... Так что пришлось пускать в ход поощрительные пряники, то есть вставать на цыпочки, обнимать чудовище за шею, притягивая к себе поближе и целовать, уже не замечая клыков. И, судя по тому, как мне ответили, ждут меня сегодня лучшие времена для признания. Но странное дело, я к ним готова и хочу их. Я очень-очень хочу услышать от Синдры, что он меня любит. И загадочно промолчать в ответ. И хотя бы ещё на седмицу. Пусть посомневается. Он такой милый, когда ревнует меня, Тхаарису. А вот что делать с Тхаарисом, не знаю. И думать об этом сейчас не хочу. У меня перед глазами пример эльфов, которые из-за какой-то глупости провели 400 лет раздельно и теперь не могут оторваться друг от друга. Так вот, у меня нет этих 400 лет. У меня есть Синдер и есть мгновение которые мы должны прожить вместе, и... — Наверное, я всё-таки тороплюсь. Конечно, тороплюсь. Нельзя влюбиться за две седмицы. Нельзя! Надо... А если он уйдёт и не станет ждать? Уйдёт, и некому будет меня обнять так крепко, как только он может. Надёжный, сильный, наглый дикарь. Чахла, ты помни, что тоже дракон. Покруче, чем твоя сестра. Ей, чтобы стать драконом, надо обращаться а в тебя мы и так все верим. Вот! Вот кто так сможет меня приободрить, погладить, поцеловать в макушку и прошептать на ухо? Задай ей там. Главное — не разрыдаться от избытка чувств. На меня, между прочим, все смотрят, а я стою и глазами хлопаю на своё чудовище. Синдр. Поганка приняв боевой вид, пошагала по тропинке. Эслан держался рядом, затем Алран и замыкал шествие новый кровосос Урлин. Я проводил их взглядом, почесал затылок и вздохнул. Вот у вампиров имена нормальные, простые. Тариен тоже вполне себе хорошее имя. Хотя я б до Тара сократил, но и так ничего. А Арисы все как специально со своими АА носятся. Хотя может и правда специально. Гад тоже через А. И та сестра чахлы, которую я всё-таки топором приложил, без А была и не дракон. Я ещё по дороге сюда пытался из поганьки вытрясти, как так вышло. Может, жоны разные? Нет. Отцы разные. Ну, мало ли у них же тут не всё не так, как у всех. Нет. То есть мать дракон, отец дракон, а дети как придётся? Им магии не хватило. Вот и понимай, как хочешь. «Магия! Какая такая магия?» Дождавшись, когда чахла совсем скроется из виду, мы отправились в дом. Первым влетел Тха, потом Тарин. Я вошёл самым последним, уселся на лавке рядом с этим... или Тиири. Вот ведь придумали себе название для расы. У них ещё какое-то другое было, попроще. Точно, Дроу. Сначала мы все сидели молча. Я доедал рыбу, запивая её каким-то местным шаманским дурманом. Лёгоньким таким, вкусным, не то что та отрава, которой меня в ночлежке угостили. Этот, конечно, тоже не бабка делала, но с рыбой хорошо шло. Но потом, когда еда закончилась, и девчонки, хихикая между собой и строя нам всем троим глазки, принялись убирать со стола, я всё же решил, что молчание у нас какое-то неправильное. Нет в нём понимания, единения, общей слаженности в мыслях, словно чужие молчим. А ведь нам вместе гномов бить идти». Так что надо хотя бы с Тёмным подружиться. С ним-то мне точно делить нечего. И тут он словно почуял мой настрой. Пошли прогуляемся. Дело у меня одно есть. Дело это хорошо. Это не квакш на валуне пугать. Так что я согласно кивнул и на покосился. Но тот как сидел с застывшей рожей, так с ней и остался. Никакого интереса к нашим прогулкам не проявил. Меня прям подмывало ему про совместную битву с гномами напомнить, но решил, что не время. В конце концов, не мне, ни гномам до выражения его рожи дела нет. А удар у него хороший. Гномам мало не покажется. Ещё если топор ему добыть или палицу, так вообще хана этим людокрадам придёт. А чего он тут рожа строит? Понятно. У него ведь тоже на чахлу планы. Да ещё дольше, чем у меня. Но она хвостом покрутила и ко мне перепорхнула. Ясно, что он лопух. Спугнул её по дурости. Да и я, когда нашёл, тоже не сразу оценил. Только мне двух седьмит схватило понять, какой клад к нам на болото рухнул. Может, и этот понял. Вот и оплакивает, сидит. Как мужчина. Молча. Так что мы его с тёмным оставили, сами вышли, даже не во двор, а за забор. Тоже молча. И только когда мы уж почти до другого края селения дошли, Тарриан решился открыть рот. До этого, видать, боялся, что мошка залетит. Присмотри за домом. Мне внутрь надо. Вот тут я озадачился очень. По чужим шатрам без хозяина у орков лазать не принято. У троллей тоже не очень поощряется, можно и поперёк спины брёвнышком получить. Мужики у троллей отдельно живут, компанией, а к бабам только в гости ходят, причём лишь к своим. Дед вот мой на сторону ни разу не сходил. Хотя тут ещё одна уважительная причина есть. Боялся, что бабку угостит настоечкой на бузине с белиной. Их, если правильно смешать, вкусно, а если по-другому правильно, то тоже вкусно, только недолго. Но это у меня от задумчивости, мысли вскачь не в ту степь. Главное что? Главное, не принято без хозяина в гости заглядывать. Тебя там девка ждёт? Чего за домом-то смотреть не убежит? Ты поточнее скажи, что тебе внутри надо, и что мне снаружи делать? Таарен, уже открывший калитку, повернулся ко мне и смотрел в упор почти минуту, а потом рукой махнул. Ты ментально совсем бревно. Не пробиться. Слушай... «Здесь моя сестра. Я с ней поговорить хочу, пока вампиры и Эслан ушли. Наедине хочу поговорить, понимаешь?» «Я на это только плечами пожал. И что мне делать, если ты её упустишь, как я Эслану и Алрану в глаза смотреть буду?» «Не упущу». В светлых глазах Тарии насверкнул тёмный мрачный огонь. У меня прямо мурашки по спине стадом проскакали. Такой взгляд у, у этого вышел. Но и прибивать её не надо. На всякий случай попросил я. А то он нехорошо выйдет, как корову у соседа украсть. Алран же её для того... Прямо что-то язык не поворачивается про еду сказать. Тем более, брат же всё-таки неприятно, наверное. Просто поговорю. А ты тут постой. Если кто идёт, отвлеки. Я услышу.